то ли там дело и кончится, но не тут-то было. Обычно такая аргументация действует на собеседника умиротворяюще, но на сей раз вышла сечка. Тетка фыркнула. Её фырканье не похоже на хмыканье, а фырканье мамаши Маккорка даил, она скорее напоминает взрыв на складе боеприпасов, и от него бросает в дрожь даже бывалых людей. Что значит ты сделал все возможное?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 Только сейчас я осознал, что практически ничем не ответил на разглагольствование Бингли, да будь я хоть упоминавшимся здесь уже глухим аспидом, мой вклад в разговор вряд ли мог быть меньше. Тетя далее встала из шезлонга. Она не скрывала досады. Со временем обида, конечно, уляжется, и тётьшка снова будет любить своего Бертрама, но сейчас приходилось смириться с охлаждением в наших отношениях. Она мрачно сказала: "Делать нечего". Пойду сама». Вы собираетесь идти к Бингли? Да, я собираюсь идти к Бингли, и я собираюсь поговорить с ним. И если потребуется взять его за жабры, как селедку Да. Как селедку Сказала она с спокойной уверенностью, точно спелёнок только тем и занималась, что брала селедок за жабры. Вперёд. Norman Crescent 5. Событие в Марти Снотсбери его окрестностях так глубоко затронули мое сознание, что так через десять минут после ухода тети Дали я спохватился насчет Бастабла и пожалел, что не предпредил ее. Этот ревностный слуга Опперта Бенгли получил указание никого не пускать к высокой особе. И у меня не было оснований полагать, что он пренебрежет служебным долгом ради старой прородительницы. Он не будет применять физическую силу, да это было бы и неразумно по отношению к спортсменке. Он просто не скажет ей собоговорить пройти сударыня, и таким образом вышвырнуть ее, в упражнении Маваш и Макор, когда я я предвидел, что она возвратится через четверть часа, огорошенная и уничтоженная. Я оказался прав. Минут через двадцать, когда я читал Рекса Стаута, которую она использовала как метательное оружие. У входа в дом послышалось пухтение, и вскоре я увидел приближение тетушки Не дать мне взять в вымеренное шествие святого вокруг круг жилища с пристройкой, куда менее проницательный человек, чем я, понял бы, что и пришлось иметь дело с бабсту. Возможно, вежливее было бы промолчать, но я чувствовал, что ситуация требует слов. Ну, как, успешно спросил я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 Я была уже решительно настроена подкатиться сегодня насчет денег к альпаранку. У меня было такое чувство, что сегодня благоприятный день. Но, похоже, началась полосание видений, и подолы будет лучше отложить этот разговор. То есть неглаз железо, пока горячо, возможно, оно еще недостаточно горячи. Ну, что ж, вам видней. Но, знаете, сказал я, возвращаясь к главной теме, Для ведения переговоров с Бингли лучше выпосредника, чем Дживс. нам не найти. Это дело следовало поручить ему. В то время как я немею в присутствии Бингли, а вы не можете даже попасть в дом, он и в дом войдет. и наговорит три короба, прежде чем вы успеете открыть рот, и кроме того, у него есть дополнительное преимущество. Бингли, кажется, питает к нему слабость. Он считает, что Дживс киса. Что ж